Глава четвертая. Замок Детеныши Олта привязались ко мне как к родному и далеко не отходили. Да, они далеко и не могли отойти, так что большую часть ехали на Волокушах. Но благо и лес был не так уж и далеко от столицы, всего в одном полудневном переходе. Ладно, с учетом груза нам потребовалось несколько больше времени. Ладно, мне потребовалось несколько больше времени. Но нужно было видеть лица людей, когда мы заходили в город. А это я еще оставил Олтов в замке, куда собирался вскоре вернуться. Хорошо, что те были уже достаточно подросшими и вполне могли питаться травой и другой разной зеленью. Возвращусь к нашему триумфальному возвращению в город. Дед раньше ходил на охоту, но еще ни разу не возвращался с такой богатой добычей. О чем говорить, если он чаще возвращался пустой, голодный и злой, чем с какой-то добычей, а тут сразу столько. Вот на волне общего фурора и радости в доме, ну, как же, не только свежее мясо, но и прибыль, я сказал, что собираюсь перебраться жить в замок. Отец отмахнулся на это, сразу разрешив. А вот мать поначалу заортачилась, но я ей сказал, что мне нужно читать и постигать магическую науку. А где это делать, как не в библиотеке замка? Так что в итоге она согласилась, только пришлось пообещать навещать их почаще. Но сразу столицу я не покинул. Мне для собственных планов требовалось еще кое-что. И на это нужны были деньги. Деньги, которых в семье и так не было. Мне за прошедший год выделяли немного на нужды, но так как я их не тратил почти, у меня скопилось немного, что-то около пяти золотых, но мне нужно примерно столько же, а лучше в два раза больше. За этим опять пришлось идти к отцу. Тот, скрипя сердце, издавая какие-то звуки сквозь сжатые зубы, Но выделил мне деньги и даже больше, чем я просил, целых двенадцать золотых. Поблагодарив его, я взял одну из телег, заранее арендовав валов, и отправился в один знакомый мне магазин. Там я собирался купить у них все имеющиеся у них большие катки для деревьев и заказать еще, если мне не хватит, а также землю и дренаж для них же. В замковом дворе я хотел вырастить сад фруктовых деревьев. По моим расчетам, там спокойно можно посадить три десятка деревьев, и еще прилично место останется. Мне это нужно в первую очередь для маскировки. Вот что-то подсказывает мне, что этот дубок будет точно таким же, как и тот, что остался на земле. А значит, нужно сделать так, чтобы он сразу не бросался в глаза. Дело в том, что все остальные высаженные мной деревья из пророщенных желудей с того странного дубка выросли во вполне обычный дуб. Так что, гуляя в том смешанном лесу, никак нельзя отличить особые высаженные мной магические деревья от обычных земных дубов. А вот здесь чует мое мягкое место, что оно будет похоже на своего прародителя. Вот я и старался замаскировать своего старого друга. Ну и дополнительный доход будет для рода. В нашем районе, где очень мало плодородных почв, фруктовые сады — это хороший доход. И если он выстрелит, то можно будет попробовать запустить это в массы, тем самым увеличив людей в баронстве. А так можно и на стол поставить для угощения, и продать излишки, и вино сделать на крайний случай из того, что не продастся. Тем более, что наш сад, который будет находиться в прямой близости от источника энергии, будет особенно хорош. А, возможно, даже наши фрукты будут обладать какими-то особыми свойствами. Ну, или вино. Правда, все эти планы на относительно недалекое будущее. Деревья еще вырасти должны. Обо всем этом я думал, сидя в телеге, направляясь в замок. Вместе со мной в телеге ехало пятнадцать кадок. Еще столько же я заказал у старика, и они должны приехать через месяц. Все-таки не самый ходовой товар. Там же в больших мешках ехала земля, торф и галька для дренажа. А еще я у старика прикупил несколько длинных и высоких горшков. Такие обычно на подоконники ставят, только эти были самыми большими какие у него только были рассчитанные для оранжерей в них я собирался посадить виноград специально для него у столера прикупил несколько жердей с олифой из которых собирался соорудить для него плетенку по прибытию в замок я развел бурную деятельность. Катки были сразу расставлены и заполнены. В них я сразу посадил собранные мною в лесу косточки. Собирал я только один вид, решив не распыляться. Это был фрукт, очень сильно похожий на земной абрикос, только более мясистый и сочный. Вообще в том лесу Я чего только не видел, даже нашел плоды, очень похожие на картофель, но их с собой брать уже не стал, их тут просто негде выращивать. Но запомнил, где именно я их видел, на будущее, так сказать. Удивительно, но последние годы, что я жил в лесу, я стал заядлым огородником, так что мог много что рассказать и вырастить. Катки под виноград. Мы тоже выставили, и я даже собрал под него сетку. Но сами чубуки сажать пока рано. Они у меня пока в кувшинах с водой стоят, корни проращивают. Еще пару дней, а потом высажу в грунт. Но главное, со мной приехала катка с моим деревцем из прошлой жизни». Оно уже проклюнулось из-под земли, и его срочно требовалось пересадить на новое место. Но перед тем, как пересаживать, мне необходимо подготовить для него площадку. И вот это самое сложное. В плане секретности. Вот как объяснить всем местным, чем я тут вообще занимаюсь? Но так получилось, что местные... Собирались на рынок пополнить запасы, Вот они все и отправились, Воспользовавшись наличием запряженной телеги. На своих-то двоих немного и унесешь, А тут я разрешил воспользоваться, Вот они и решили капитально восполнить запасы замка, На что я им даже целый золотой Из своих личных запасов выделил. Стоило всем местным покинуть стены замка, как я взялся за долото. Мне требовалось торопиться. Вязь рун, как и сами руны по отдельности, я помнил с идеальной точностью, как их ориентацию к частям света, так что принялся незамедлительно. На то, чтобы выточить в граните цепочку рун, мне потребовалось шесть часов. Оставалось выбить место под росток, но вернулись местные обитатели. Не зная, что делать, я в отчаянии просто положил росток на камень в раздумии а тому, оказывается, и не требовалось углубления. Корни еще маленького и слабого ростка так легко пробили гранит, будто это легкий туф. Буквально минута. И росток Полностью укрепился на новом месте, а по цепочке рун прошла волна энергии. Мне казалось, что на этом все и завершилось, но еще через минуту в моем зрении росток объяло призрачное пламя. Оно было в разы мощнее и плотнее, чем на земле. Мне даже показалось, что я мог бы его потрогать. Или обжечься. А потом был импульс. Такого мощного толчка я не ожидал, хотя и знал о нем. И если на земле, когда я не знал о его свойствах, он почти свалил меня с ног, то тут он просто снес меня с каменного насеста, на котором я сидел. Настолько мощным он был. Я даже на какое-то время, казалось, потерял сознание. Но нет. Я лежа спиной на каменном полу смотрел, как импульс энергии достигает стены и отталкиваясь от нее, возвращается обратно. Как другие люди могли не почувствовать такого мощного энергетического всплеска, я не могу понять. Но факт остается фактом. По каменному двору в мою сторону. Бежит встревоженный глава семейства, он как раз вышел во двор, когда я упал с парапета, и, судя по его лицу, он совершенно ничего не почувствовал. К тому моменту, как он подошел ко мне, я и сам уже начал подниматься, а на его вопрос, что случилось, просто отмахнулся и сказал, что задумался, и, не удержав равновесия, упал с парапета. Тот, немного успокоившись, направился назад, а я внимательно смотрел на молодой росток, что только что на моих глазах выкинул первый листок — знакомый резной лист с бледно-розовым отливом и серебряными прожилками. Я так сильно засмотрелся на этот росток, и его первый лист так что даже не сразу заметил некоторые изменения в обстановке. А изменение было очень интересным. Рузьёк воды, что до этого проложил себе прямой путь через весь скальный парапет, теперь заключал росток в кольцо и только потом продолжал свое неспешное течение к чаше. Как интересно! И хорошо, что люди ленивы, а чаши, что стояла у данного каменного утеса, исполняя роль одновременно и родника, и фонтана, уже давно был проведен жёлоб поближе к живым постройкам, и даже в часть из них сделано это было очень аккуратно и совершенно не портило вида, так что от этого замок только выигрывал иначе вода просто выплескивалась бы из чаши, а так и в замке вода есть постоянно, и там есть прямой слив за пределы стен. Сам замок я еще как следует не исследовал, но решил остановиться в комнате хозяина. Ну как комната? Считай, трехкомнатная квартира. Если быть совсем точным, то это нечто большее, чем просто несколько комнат, объединенных в один массив. Просто тут требуется некоторое пояснение. Замок, вернее, донжон, то есть там, где находятся все основные помещения, находится не так и далеко от основной замковой стены. Сами должны понимать, места на скале не так уж и много, вот и приходится тесниться. Из-за этих же особенностей и надобностей в высоких наблюдательных башнях не было, как и в постах на крыше донжона. Угловых башен, надвратных и двух выносных башен с воздушными галереями было более чем достаточно. Именно поэтому внутренний донжон был в два с половиной этажа. Выше строить не было смысла, да и дорого. Почему в два с половиной? Да потому что третий этаж занимал половину площади. Все остальное пространство занимала широкая терраса. Именно весь третий этаж и был хозяйским. Тут я и устроился. Помимо спальни тут располагался нормальный кабинет с большими окнами, выходящими во двор, которого мне так не хватало. Тут был и мини-зал для приемов, что-то среднее между гостиной и каминной, из которой можно было попасть на террасу, в кабинет и в спальню. Удивительно, но тут был даже нормальный санузел, почти как тот, к которому я привык. Ну и лестница на нижнем этаже там была. Библиотека была на втором этаже. Она была не особо большой, можно сказать, даже откровенно маленькой, но я собирался со временем ее пополнить. В нашей столице есть одна книжная лавка, она не особо пользуется спросом и зарабатывает больше на продаже бумаги и пишущих предметов. Если у меня все выгорит, в чем у меня сомнений нет, то в ближайшее время у рода должно несколько выправиться положение с финансами. А это значит, что я смогу через эту книжную лавку пополнить библиотеку. Да и бумага мне нужна. Как бы хорош не был архив, мне нужно оставлять следы своей мозговой деятельности, иначе поползут ненужные мне слухи. На втором этаже. Было еще несколько жилых комнат и основной зал для приемов. Тут могли останавливаться гости или родственники. Во время осады там могли отдыхать командиры. На первом этаже находились кухни и комнаты слуг, а также склад быстрого доступа. Ну и помещения под разные хозяйственные нужды. На этом... Все не заканчивалось. Почти под всей площадью замка были выбиты площади еще на два уровня вниз. И если первый подвальный этаж — это склады долгого хранения, Тут для этого были установлены специальные артефакты. Для каждого склада свои и даже по несколько штук. Правда, все они были давно разряжены, как и почти все в замке, но об этом чуть позже. Помимо складов тут были еще расположены и казармы. В выносных башнях были свои казармы, склады и кухни с источниками воды, так, на всякий случай. Но тут находились именно замковые казармы, рассчитанные на две сотни человек. Вообще, замок мог вместить шесть сотен солдат и полусотню магов. Это если по штатному расписанию, так сказать. А если в тесноте да не в обиде, то раза в два больше. Такие числа кажутся смешными, особенно для выходцев из земли. Вот только на самом деле, если тут собрать даже шесть сотен солдат на уровне пятой бронзы, то это будет как на уровне дивизии военно-воздушных сил СССР времен 80-х. А это где-то восемь тысяч голов. Вот и считайте, что это за сила что будет подкреплена еще и магами, а каждый маг, ну, нормальный маг, это как моторизированный корпус, так что этот замок при правильной защите и поддержке будет очень крепким орешком. Вот только за все прошедшие годы он очень сильно сдал. Почти все его защитные формации исчерпали ресурс и сейчас просто не выполняют своих функций. А все почему? А все потому, что в роду давно не появлялось хоть какого-нибудь мага, способного зарядить накопители замка, что и хранятся на втором подвальном уровне. Но самая большая тайна и главная родовая реликвия, что также хранится на втором подвальном этаже, — это родовой алтарь. Его возвел именно тот наш предок, что смог пробиться на первую звезду старшего ученика. На других уровнях создать родовой алтарь просто нереально. Он-то и стал основой всей защитной формации замка. И пока жив хоть один представитель рода, он будет действовать и давать толику энергии. Именно для этого отец и дед посещали замок в течение года, чтобы подпитать энергией алтарь. Понятное дело, что с их силой и эффективностью это капля в море И после этого им приходится долго восстанавливаться, но так они давали ему хоть немного своей энергии, что и позволяло поддерживать замок в более-менее приличном виде. Думаю, после моих художеств дела с энергией у алтаря станут несколько лучше. Энергия от посаженного мною странного дерева будет долго набирать концентрацию, прежде чем выплеснется за пределы замка. Конечно, сам алтарь не может так активно поглощать внешнюю энергию, но ее концентрация с каждым днем будет только расти. Ну и я тоже не буду без дела сидеть. У меня, конечно, пока ущербный источник. Но кто сказал, что я не могу послужить своего рода проводником? Тем более, это мне поможет. Будет тренировкой не только на выносливость и концентрацию, но и на контроль за манипуляцией. Правда, нужно еще с алтарем познакомиться и пройти инициацию, но там вообще ничего сложного. Отец мне уже все рассказал. А вообще, — думал я, — устраиваясь на новом месте после вкусного и сытного ужина, — мне нужен учитель. Вот только где их в нашем медвежьем углу найти, да еще и без денег? Но нужно будет над этим хорошо подумать. Но завтра, а сейчас — спать. И, почесав за ухом своего верного щенка, я уснул.